Глава двадцать первая. Лея. Дома успела застать маму до смены. Она как раз собиралась, беря с собой приготовленный перекус и большую пачку кофе, которая у них быстро заканчивается. — Мам, я пригласила на ночевку Ташу, так что не буду тут одна, — предупредила родительницу. — Хорошо, — ответила, улыбаясь. — Там я наготовила, так что хорошо поужинайте. Телефон проверяй хоть иногда, чтобы был заряжен, и перед сном позвони. Так, задумчиво обвела пространство в холле, куда уже успела выйти. Вроде ничего не забыла. Ах, да, я предупредила нашу соседку, что сегодня на смене, и ты одна. Мам, я уже не маленькая и не одна. Таша скоро придет. Насупилась на нее. Ведет себя так, словно мне десять. Мне так спокойней. А потом тьмокнув меня добавила. «Все, я ушла, а ты будь умничкой и не устраивайте вечеринку, а то у нас, если помнишь, сосед полицейский». При упоминании Власа даже поморщила носик свой. Родительница уходит на работу, а я спешу принять душ. Подруга пришла через два часа, счастливая, и уже придумала, чем нам заняться. Но прежде я ей показала комнату для гостей, которую брали и освежили не так давно с мамой. Остальные помещения мы решили закрыть под ключ. Столько места нам ни к чему. — Ну что, ты голодна? — спросила весело Ташу, заодно отвлекаясь от мыслей о парнях, которые постоянно лезли в голову. — Нет, как только пришла домой, тут же мама накормила. Сказала, иначе не отпустит. нахмурилась подруга. — Типа я маленькая и сама не знаю, когда нужно кушать, — возмущалась она. — А меня эта ситуация повеселила. Смотрю на скривившуюся подругу и представляю ее в этой ситуации. Она ж всегда такая независимая. Таша разложила вещи для ночевки в комнате, которая обустроена скромно, но все, что нужно, есть. Небольшой комод для вещей, шкаф, большая кровать с тумбочками по бокам, на которых стоят светильники и отдельная ванная комната. Именно поэтому мы и выбрали ее для гостей. Очень удобно. Для остальных комнат Есть общая ванна. У мамы тоже отдельная, так что нам хватает. Когда Таша закончила распаковывать вещи первой необходимости, мы решили пойти посмотреть комедию и полакомиться попкорном. Я ей рассказала о своем похождении в кино, и она от души посмеялась. Даже мне теперь это казалось смешным. Только вот парням сейчас явно за решеткой не весело. «Да, Марк тебя приревновал!» Восторженно воскликнула подруга, когда открывала пакет со сладким попкорном, чтобы высыпать его в тарелку. Я уже поставила фильм и тоже выбрала себе упаковку. Пока она жарилась в микроволновке, взяла из холодильника колу и из полки два стакана. Теперь мы почти готовы к просмотру. «Не говори глупости!» Нахмурилась, а у самой сердце стало биться чаще. «Ну-ну!» — цикнула языком Таша. «Вот и видишь!» Что он еще себя проявит?» Я выложила свою порцию в глубокую тарелку, которая заранее приготовила нам сташей, и, прихватив с собой бокалы, пошла в большой зал. Там на стене висела огромная плазма, а напротив нее стоял кожаный диван с журнальным столиком. Кресло, что входило в комплект, стояло сбоку, а вот второе — около окна с высоким бра. Мы почти ничего не меняли в доме, лишнее упаковали и убрали в закрытые комнаты. Часть своей мебели распределили в доме, а другую также спрятали в свободных комнатах. «Я думаю, они там решат вопрос по-мужски. Кому ты достанешься?» Таша продолжала высказывать свое мнение. Мне такая постановка вопроса была неприятна, но в словах подруги была доля правды. Ведь Саша начал проявлять знаки внимания, а этот айсберг, он же Марк, по словам все той же Таши, проявил эмоции. Сидя на диване с попкорном, уже не следила за фильмом. Потеряла весь интерес. «А мне все равно. Я не собираюсь заводить отношения ни с одним из них», — заявила после недолгого раздумья. «Вот, если честно, даже себе самой ответь, нравится ли тебе кто-то из них или нет», — поставила меня в тупик подруга. «Перед собой честно, то нравится». Вот только у Марка есть непонятные отношения. Я же не хочу вставать между ним и Крис. «Ну, я вижу, ответила», — подвела итог Таша. «Кстати, кто-то мне тут грозился по катакомбам экскурсию провести». «В подвал максимум», — смеясь, напомнила, когда подруга уже выключала телевизор, так и не досмотрев фильм. «Ну вот, тогда пошли. Я даже фонарь взяла с собой». — сказала она с умным видом, от чего я рассмеялась. — Это явно лучше комедии, которую мы так и не посмотрели. Таша бодрой козочкой поскакала в комнату за фонарем, а я свой нашла в прихожей в тумбочке. Мы, когда с мамой стали тщательно изучать дом, нашли спрятанную под лестницей дверь, которая, как предположили, вела в подвал. Мы туда еще не спускались. Дверь была закрыта на ключ, которого у нас не было. По чистой случайности... Я недавно нашла его в ящике стола в кабинете. Меня теперь поедает любопытство, но одна боюсь посмотреть, что за дверью. Мы с Ташей подошли к двери, и она решила меня напугать. Бух! Слегка дотронулась к плечу, от чего я закричала. «С ума сошла?» Смеясь, возмутилась. «Напугала!» «А чего ты такая серьезная?» спросила подруга. «Не знаю», — ответила честно, — но чувство, будто то, что там спрятано, может изменить мою жизнь. Я вставила в замок ключ и провернула его против часовой стрелки. Замок поддавался с трудом, будто специально не давал нас пускать. Дверь открылась, и тут же в лицо повеяло спертым воздухом. Явно давно не проветривали помещение. — Давай немного подождем, чтобы воздуха больше туда попало, — предложила Таша, поморщив свой носик. Мы так и сделали, а пока ждали, обследовали все вокруг, чтобы включить там свет. Но мы так ничего не нашли, поэтому, вооружившись фонариками, начали спускаться по лестнице вниз. Я шла первая, медленно делая шаг за шагом. Паутина на стенах пугала, а точнее пауки, которые ее сплели. Хорошо, что ни одного мерзкого насекомого я пока не видела. Фу, как тут грязно! — фыркнула подруга. Я была с ней согласна. Как только мы спустились на ровный пол, стало легче. Вот только толком изучить его пространство не получилось. Сделав шаг, я споткнулась об ножку старого кресла, тут же взвыла от боли. Успела увидеть старую мебель, а в углу огромный сейф, который я как раз и хотела изучить. Таша подбежала ко мне, чтобы посмотреть, что со мной, а я держалась за ногу и боялась пошевелиться.